Роман смотрел на Оксану с надеждой. Она хотела что-то объяснить ему, но почувствовала, что это бесполезно. Не раз они уже пытались выяснять отношения, и все одно и то же. «Знаешь что, Рома, ты лучше иди, стараясь говорить мягко, — сказала Оксана. Она отвернулась и скрылась в толпе. Хоменко некоторое время стоял на месте, А после снова побежал за Оксаной. Он догнал ее уже у входа в административный корпус, где девушка шла уже с двумя кассирами, Бруневой и Локтевой, тоже вызванными на ковер начальнику вокзала. — Ну зачем ты к нему сейчас идешь? — с отчаянием в голосе заговорил Роман. — Господи, ну что мне сделать? Я же правда хочу, чтобы ты была счастлива. — Что сделать? — зло проговорила Оксана. — Отцепись. И тогда я буду самым счастливым человеком. В ту же секунду Оксана пожалела о сказанных роману словах. Но только эти слова смогли сейчас остановить Хаменко. Поезд из Кисловодска чуть-чуть запаздывает, но беспокоиться нечего. Все приедут живыми и, главное, здоровыми. Кавказские воды очень целебны. Это было уже второе опоздание за сегодняшнее утро. Ларин отметил, что сегодня на вокзале разладилось. Глава 21 Ларин. Интересно, драть сильно будет или так? Для профилактики волновалась Локтева, рыжая дамочка неопределенного возраста. «Слушай, если она с нами кивнула Брюнева на Оксану Панчук, значит, еще не все потеряно». «Да, а терять-то, собственно, что?» Локтева небрежно поправила огромный бюст под тонкой обтягивающей кофтой. Однако волноваться была причина. Все кассирши знали, что начальник вокзала Ларин временами был суров и подвержен вспышкам неуправляемого гнева. Бывали даже случаи, когда Виктор Андреевич увольнял в порыве бешенства нужного и ценного работника, о чем мог сильно пожалеть уже на следующий день. Но даже если и была возможность изменить скоропалительное решение, Виктор Андреевич никогда этого не делал, так что лучше было не попадаться под горячую руку Ларина и уж тем более не доводить его до белого коленя. «Ну а ты, балерина, чего молчишь, глянула через плечо Брунева на Оксану? Или тебе в кабинете у Ларина море по колено?» «Эх, где моя молодость?» — пропела извительно Локтева. «На кого же она растрачена?» Кассирши дошли до приемной начальника вокзала и как по команде остановились перед входной дверью. «Значит так, молчим, как партизаны!» — дала установку Брунева. Она глубоко вздохнула и первой вошла в приемную. За ней последовала сильно побледневшая Локтева и замыкала этот строй, остававшаяся, как казалось, ко всему равнодушной Оксана. «Один?» — спросила у секретарши Брунева. «Уже давно ждет вас громовым голосом?» — ответила секретарша. «Олечка, может, ты зайдешь туда и подготовишь почву?» — сладко предложила Локтева. «Да вы что!» Вы что? Идите лучше сразу. У него и так сегодня полно проблем с матерью. Еще тут всякие дела. Брунева, предварительно постучавшись, открыла дверь в кабинет Виктора Андреевича и подтолкнула туда Оксану. Кассиршу увидели в кабинете сидящего на подоконнике Ларина. Он смотрел в окно и, казалось, не слышал, как к нему вошли служащие. Виктор Андреевич, «Мы выражаем вам соболезнования от всего коллектива», — начала Брунёва. И тут же, под взглядом начальника вокзала, осеклась. В глазах Ларина промелькнуло недоумение. Он как будто бы забыл о том, что случилось с матерью, и вот теперь ему напомнили. «А, ладно. Сейчас не об этом», — с досадой отмахнулся он. Кассирши так и остались стоять у входной двери. Ларин Во время служебных разносов никого не приглашал садиться, отчего многие его подчиненные чувствовали себя в подобных ситуациях нашкодившими подростками. И сейчас Виктор Андреевич только сам подошел к ним поближе, и лицо его сделалось стальным. «Значит так, милые мои», — начал он холодно. «До каких пор у нас будет оставаться эта совковая психология?» До каких пор мы будем относиться к работе так, как будто бы мы делаем величайшее одолжение клиенту, продавая ему билет? «Виктор Андреевич, ну что вы такое говорите? Разве кто-нибудь вам пожаловался?» — забубнила, не выдержавшая данного самой себе обета молчания, Брунёва. «Да кто ж будет жаловаться?»